Принцип неопределенностей Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, квант — это, как всегда, произведение двух факторов, например, импульса и длины или кинетической энергии времени. Но постулируя, что в математическую формулировку квантовой теории должны входить измеренные или могущие быть непосредственно измеренными величины, Гейзенберг и другие — развили мощный практический метод, широко известный как волновая механика, которая позволяет решать многие из проблем, встающих перед теорией. Но здесь нас больше занимает предложенная Гейзенбергом в 1927 году интерпретация двух факторов, входящих в квант, как сопряженных неопределенностей физического измерения, в том смысле, что чем точнее определяется один из них, тем большая погрешность вносится в другой, так что произведение двух погрешностей или неопределенностей равно планковской константе действия H. В тех пределах, до которых простираются накопленные знания, это, казалось бы, повсеместно подтверждается в мире атомов и электронов. Наилучшую иллюстрацию к принципу неопределенности – дает, вероятно, микроскопия. Всякий микроскопист-практик знает, что единственным способом повысить разрешающую способность объектива микроскопа, то есть уменьшить расстояние между двумя микроскопическими объектами, при котором еще можно видеть их как два, а не как один объект, является использование для подсветки света с более высокой частотой и меньшей длиной волны. Но в результате отражения света, освещаемой частицей, последний испытывает отдачу и меняет свое положение. Действительно, свет, как экспериментально установил в начале века Лебедев, оказывает давление. Эта отдача тем больше, чем выше частота света. Так что попытки улучшить Разрешающую способность при помощи более высокочастотной подсветки приводит к большей, чем прежде неопределенности в положении освещаемой частицы, препятствуя таким образом достижению поставленной цели. На этом пути должен существовать, если он уже не достигнут, некий предел видимости, который дается истинной величиной то есть постоянным произведением двух сопряженных погрешностей измерения.